Глава пятая. Золотые слитки. Часть 1. Мальчишка-слуга был коротконог, но быстр, и из-за юного возраста еще и очень порывист. Хоть сам он бежал, каждые три шага ему приходилось оборачиваться и ждать следующего позади советника Алю. И он был так увлечен этим, что совсем не замечал, что к его воротнику что-то прицепилось. Ноги сюисяня все еще доставляли неприятности – Хотя он и поместил себя в бумажное тело, по-прежнему был наполовину парализован. Полагаясь только на руки, он крепко ухватился за нового скакуна. Бумага была слишком легкой, и Сюэсяня на скакуне бесконтрольно бросала вверх-вниз. Пока они добрались до дома советника Лю, от тряски его едва не стошнило. Уезд Нин-Ян был густонаселенным и богатым местом, и советник Люсюй в эту пору жил в благополучии. Его поместье было огромным в сравнении с лечебницей дзянов и ее разрушенными стенами и битой черепицей. Снаружи было не рассмотреть много, но, очевидно, и внутри все было сделано со вкусом. «Действительно, со вкусом!» Сюасянь выбрался из волос на затылке мальчишки-слуги и огляделся, а затем тихо вздохнул. «Действительно, со вкусом обрекает себя на смерть!» Слуга был ошеломлен. Он напряженно замер у ворот, чувствуя, словно кто-то шепчет прямо за ним. Казалось, он был у самой шеи, отчего вставали дыбом волосы и немело кожа головы. — Кто... кто это говорит? — все осянь бросил бездумно. — А ты угадай. Как будто этому негодяю мало было обращаться с мальчишкой как с лошадью. Он еще и напугал его до слез. В слуге было двенадцать, самое большее — тринадцать лет, и храбрости у него было с кончик иголки. Невесомый вздох Сюэсяня напугал его так, что он тут же бросился бежать, оставив всех позади, и примчался прямиком в гостевой холл, плача, отчего неосторожно споткнулся о порог и упал. При падении Сюэсяня резко подбросила, он не удержался и свалился с воротника мальчишки, спланировав как перышко на пол. Он как раз собирался снова ухватиться за одежду слуги, но тот точно заяц, Уже вскочил и убежал, в несколько шагов оказавшись слишком далеко. Всю осень лишился дара речи. Как говорится, покогнался за чужой курицей, без риса остался. Хотел подшутить, да попался сам, не иначе. Никто не заметил, что на полу появился сложенный лист бумаги. Гостевой холл был погружен в хаос. Старики и дети, как один перепуганные до смерти, в слезах окружили юношу. Верхняя часть его одежд промокла. Мокрые волосы в беспорядке прилипли к лицу. Кто-то отбросил несколько прядей в сторону, и обнажилась его смертельная бледность. Веки были сомкнуты, и, казалось, он совсем не дышал. Когда советник Люс, потыкаясь, ворвался в холл и увидел эту картину, ноги его тут же подкосились. «Дзинь-эр!» сянь, парализованный на полу, повернул голову и увидел, как прямо на него надвигаются огромные ноги как прямо на него надвигаются огромные ноги. Прежде чем глаза застлала темнота, он, не заботясь больше ни о чем, схватился за стебель сухой травы, проросшей сквозь каменный пол, и попытался перенестись, удерживаясь за него. Но едва он с превеликим трудом сдвинулся с места, как его тут же подцепили пальцем. — Что за ублюдок схватил меня? Отпусти! Не сдержавшись, выругался Сёясянь и, обернувшись, едва не упал в обморок. Снова этот дурацкий монах. Несомненно, Сюэсянь отправился в поместье Лю, намереваясь понаблюдать за советником Лю и поискать зацепки. Но зачем этот Светоша пошел следом? Разве прежде он не выглядел так точно не желает разбираться с этим делом? Ведь не мог же он прийти просто, чтобы поймать его снова, правда? В мире злых духов ловить не переловить. Так почему этот лысый осел зациклился на нем? Сюэсянь гневно бронился, присытившись им. Он продолжал держаться за стебель, наотрез отказываясь отпускать. И в конце концов монах поднял его вместе с травой. Сюаньминь держал беглеца одной рукой, и его угольно-черные глаза, слегка двигаясь, смотрели на бумажного Сюэ с легкой укоризной. Сюэ Сянь в ответ молча закатил глаза. «Кем ты себя возомнил?» Тем временем Сюаньминь кончиками пальцев на ноге слегка пнул из сада круглый камешек. Тот перекатился дважды и остановился прямо у ноги советника Лю. Советник Лю, и без того спотыкаясь через шаг, наступил на камешек, и вся его фигура разом пошатнулась. Он упал, полетев вперед. Так совпало, что упал он аккуратно на грудь бездыханного юноши. Внезапно раздался кашель. Советник Лю суетливо поднялся, желая выругаться на то, обо что споткнулся. Как вдруг услышал, что безжизненный юноша откашливает воду. Он кашлял надрывно, но все еще был не в силах сказать хоть слово, пока его лицо не покраснело, наконец проявляя признаки жизни. Только после этого он смог вдохнуть и постепенно успокоился. Гостевой холл тут же взорвался шумом. Одни радовались, другие были изумлены. Советник Лю долго был ошеломлен, а когда наконец пришел в чувство, спешно велел отнести молодого господина в его покое, чтобы он мог отдохнуть, а затем послал за доктором. Парой слов он успокоил госпожу, чьи глаза уже покраснели от рыданий. После обернулся и со смешанными чувствами посмотрел на круглый камешек на полу и перевел взгляд на Сюаньминя. Суматоха и потрясение несколько утомили Люсюя. Небо понемногу светлело, и первые, совсем еще не яркие солнечные лучи разливались по двору. Люсюй снова смерил Сюаньминя взглядом. Он все еще думал, что монах слишком юн, да и в целом на выдающегося не похож. По крайней мере, способности его далеки от таковых. В двадцать с небольшим некоторые только и думают о том, чтобы стать выдающимся монахом. Вот только в итоге это лишь мечтаниями и остается. Медные монеты в связке на поясе этого буддийского монаха были старыми и ничем не примечательными. В нем любой, кроме разве что недалекого крестьянина, распознает шарлатана но целая цепь событий произошла прямо у Люсюя на глазах только что. Стоило Сюаньминю сказать, кто-то заменил тебя. И его сын Людзинь как раз упал в колодец. Сам он бежал осторожно, однако же под ногой у него возник круглый камешек, о который он случайно споткнулся, тем самым вернув Людзиня к жизни. Одно событие можно назвать совпадением, однако в сложившихся обстоятельствах сразу два случая Люсюй уже не мог считать таковым. Возможно ли, что этот монах и есть тот выдающийся монах?» Советник Лю спрятал руки в рукава и неловко улыбнулся. Затем протянул ладони к Сюаньминю. «Куда я только смотрел?» Сюаньмин не обращал на него внимания, лишь поднял взгляд и осмотрел двор. Это заставило советника Лю резко втянуть воздух. «Учитель, прошу простить мою неучтивость только что. Я был груб. У моей непочтительности действительно есть причина. «Вы осмотрели двор. Прежде я специально приглашал человека обустроить здесь все. Так как же получилось, что мои отцы и жизненные силы исчерпались?» Все Эсянь фыркнул, как поверхностно. Сказанное им было верно, хоть и казалось, что в поместье советника Алю нет никаких изъянов. Обращенный к югу, заимствующий силу у гор, внутренний двор был создан по планировке, четыре потока стекаются в дом и накапливал достаток и цы. Прямо перед холлом даже был изогнутый пруд с рыбками, известный как извилистая река, впадая в светлый дом, и обеспечивающий успех в карьерных делах и стремительное продвижение по службе. Конечно, сам Сюэсянь о коньюй знал немного, как у четырехрого чешуйчатого создания у него были дела поважнее, чем углубляться в это искусство. Коньюй. В переводе «Территория под небесным сводом», близко к фэншуй. Он рассматривал дом в поисках проблемных мест, полагаясь исключительно на интуицию. Едва он оказался внутри, как тут же почувствовал себя крайне неуютно, потому и проронил слова о том, что советник Лю со вкусом обрекает себя на смерть. Что же касается природы проблемы и ее решения, это уже забота святоши, а его никак не касается. Он сейчас изо всех сил боролся с пальцами Сюаньмини. Односторонняя схватка длилась долго и в итоге совершенно утомила его, не оставив иного выбора, кроме как временно признать поражение и притихнуть. Бумажное тело, в конце концов, имело слишком ограниченный ресурс, и Сюэсяня в прежней жизни надменного и своевольного это глубоко угнетало. Снова засунутый Сюаньминем в мешочек, он, закатив глаза, выглянул наружу, чтобы наблюдать за внутренним двором поместья Алю, как вдруг рядом раздался голос. — Что ты там бормочешь? Что это за место? Дзян Шинин, что долго лежал в темных глубинах мешочка, наконец решился взобраться вверх и выглянуть наружу. Он, похоже, очень боялся сюаньминя потому говорить осмелился лишь совсем тихо, так что только Сюэсянь и мог его расслышать. — Дом советника, — ответил Сюэсянь насмешливо. Не понял еще, или ты наполовину глухой? Люди во дворе целую вечность завывали. Советника. Голос Дзянши Нина стал жестче. Советника уезда Нин Ян. Сюэсянь фыркнул. Кого же еще? Дзяншинин вдруг умолк. Сюэсянь считал это странным и не удержался от быстрого взгляда. А не имел что ли? Дзяншинин молча забрался обратно в мешочек а затем ответил глухо. «Просто вспомнились давние события». «Давние события? У нашей семейной лечебницы были некоторые неприятности с советником Лю». Ответил он в полголоса. «Какого рода неприятности?» спросил Сюэсянь. Шэньин долго молчал, прежде чем пояснил тихо. «Неприятности, затрагивающие человеческую жизнь». Сюэсянь растерял слова. Если кто-то лишился жизни, как можно назвать это всего лишь неприятностями? Сюэсянь только собрался продолжить расспрашивать, как вдруг Сюаньминь повернулся к боковой двери и холодно спросил. «Кто за стеной?»